Глава шестая. Дали же боги сестрицу. Керриан. «Адепт Лостер», — нахмурился ректор. «Чем обязан?» Бросив на младшую сестру тревожный взгляд, которая развела сопли пузырями, я произнес. «Прошу не наказывать девушку. Та палочка была надломлена. Трещина на древке образовалась по моей вине. Я вчера нечаянно сел на нее, а сказать сестре забыл». «Сегодня с самого утра хотел отправиться за запасной, но по нелепой случайности палочка уже сломалась. Нагло врал в глаза самому сильному из водных магов и прекрасно понимал, что если он узнает правду, то моя голова полетит с плеч». «Похвально, адепт Лостер», — усмехнулся ректор, складывая руки на груди. «Вот только я уже увидел всё, что меня интересовало». «Адептка Шитар действительно сломала палочку?» От услышанного невольно содрогнулся. Так вот, почему Криштия вся в слезах. У неё покопались в памяти. Это было запрещено, но всё же в редких случаях применяли в действии, так как заглянуть в чужие мысли — один из самых быстрых способов решить возникшую проблему, которая вызывала много сомнений. Эта магическая процедура была до жути болезненной. Скрыть свои секреты, у кого проверяли память, ещё никому не удавалось. «И?» — нервно сглотнул я, переживая не только за милису но ещё и за пустоголовую сестрицу, все проделки которой стали известны главе Академии. «Что, и?» — хмыкнул ректор. «Ваша сестра отчисляется». «Что?» — взвизгнула Криштия, вскакивая со стула. Бросив на мою сестру недовольный взгляд, ректор Тариан залепил ей рот магией и леденящим душу голосом продолжил. «От увиденного в её голове хочется помыться. Это не девушка из знатной семьи, а какой-то кусок грязи. Мало того, что она бездарна, так ещё и одарённых адептов на протяжении года изводила. Одних связей недостаточно, милочка, чтобы учиться в стенах этого учебного заведения. На секундочку...» «Самого лучшего во всем мире. Документы получите у магистра ее факультета. Мне такие адепты, и за мешок золотых не нужны». «И вот еще что», — произнес ректор Тариан, игнорируя слезный поток Кришти. «Адепт Лостер, ложь во благо не спасет, потому что прежде всего это ложь. Свободная!» — махнул он рукой. Схватив за руку упирающуюся сестрицу, Почти волоком вытащил ее из кабинета, слыша, как ректор просит Мелиссу остаться. «Я этого так не оставлю!» Зашипела Криштия, стоило с ее рта сойти магией ректора. «Папа покажет ему!» «Ты в своем уме!» — взревел я. «Папа покажет?» «Даже не вздумай вмешивать сюда отца! Ты сама виновата, что тебя пнули отсюда! Я тебе говорил, но ведь ты слишком умна, чтобы меня слушать!» Рычал я, таща сестрицу по коридору и кидая в любопытных адептов злобные взгляды. «Что за пустоголовая? Ты опозорила семью! Да родителей удар хватит, когда они узнают, что тебя отчислили за издевательство над другими! А ты тоже хорош!» Едко выплюнула Криштия, дергаясь в моем захвате и пытаясь выбраться. «Явился, заступничек! Ты меня должен защищать! Меня! А не эту!» безродную. Я так жалею, что ты моя сестра, горько выдохнул, чувствуя, что теряю последние крупицы выдержки. Ты монстр во плоти. Тебе бы только наряжаться, душиться, пускать сплетни, да унижать всех подряд. Ну, что поделать, фыркнула Кристия. Раз я родилась золотой ложкой во рту, то нужно этим пользоваться. «Мне так хочется, чтобы родители впервые в жизни надрали тебе задницу!» Рыкнул злобно, резко разворачивая сестру, и, открыв под её ногами портал в дом, отпустил руку перепуганной девушки, шагая за ней следом. «Сал, не жди меня! Я буду нескоро!» Бросил другу через плечо, который следовал за мной незримой тенью. «Зачем ты меня сюда приволок?» Взвизгнула Кришти с недовольством оглядывая свою комнату. «С ректором можно договориться, золото ему дать». «Ты дура?» «Нет, не так», — рыкнул я. «Ты дура!» «И лечиться уже поздно». «На кой черт ректору твое золото? Он влиятельный маг, и этого золота у него побольше, чем у наших родителей». «Все, закончилась твоя учеба, Криштия?» «Нет», — взвизгнула сестра, открывая дверь и вылетая в гостиную. «Папочка! Мамочка!» — наигранно зарыдала она. Впрочем, это её привычное состояние, когда что-то очень хотелось. «Доченька?» — взволнованно выглянула матушка из каминной комнаты. «Патиас, дочка дома!» «Что случилось, моя звёздочка?» Тут же напряглась мама, замечая слёзы на лице у Криштии. «Тебя кто-то обидел?» «Да», — пискнула сестра, шмыгая носом. «Нет», — рыкнул я. «Это она всех обижала!» терроризировала слабых магов, за что её только что исключили из Академии. «Что?» — побелело лицо матушка. «Но как же? Ты же не делала этого. Ты же добрая девочка. Патиас, сну где же ты?» — схватилась за сердце родительница, плюхаясь в кресло. «Что случилось, дорогая?» — отец спешил по лестницам с волнением на лице. «Криштию исключили!» — горько вздохнула матушка. «За что?» — набрал полную грудь воздуха отец. «Да за ерунду!» — буркнула Криштия, явно не ожидая такого разворота событий. «За ерунду?» — усмехнулся я. «За ерунду из Академии не отчисляют. Ну, может, договориться как-то можно?» По мыслительному процессу, который происходил на лицо у отца, я уже знал, что он решает, какую сумму можно выделить на решение всей проблемы. «Денег не хватит, папа», — вновь хмыкнул я. Её отчислили за издевательство. Она унижала слабых магиан, на им телесные повреждения магией. Да, Криштия? Ну что же ты молчишь? Дочь, это правда? Нахмурился отец. Папочка. Надула губы Криштия. Папочка. Едко передразнил я. А давай ей купим ещё одну палочку, стоимостью как наше полдома. Может, тогда у неё в мозгах прибавится? Кириан возмутилась матушка. «Ну что? Что, кириан Вы избаловали ее. Она спит и видит, как бы снова вытрясти из вас что-то подороже. Она упивалась своим величием в академии, издеваясь над адептами из простых семей, которые пришли туда получать знания, а не вертеть хвостом перед парнями. Она тупа, как пробка». кириан содрожно вздохнула мама. «Это твоя сестра!» которой, будь я на вашем месте, устроил бы темную. Если сейчас не прекратить ей потакать, то ничем хорошим это не закончится. Вечером я принесу ей документы из Академии. Правда, из-за того, что напишет в них ректор Тариан, ее с такими выдающимися данными больше ни одна Академия не возьмет. Не желая больше смотреть на понурую, опустившую голову Криштию, открыл портал, направляясь на свое тренировочное место которую я сделал сам. Мне нужно было выпустить пар. далее же боги сестрицу. Лучше бы брат родился. Его бы я сам мог перевоспитать. А с этой? С этой даже поговорить нормально не получается. Сразу начинает истерить. Свернув по тропе, которая была едва приметной, я без шума наступал по земле, пока не услышал характерный шум удара по подвесной груши. Замерев, не сразу понял, кто мог находиться на моём месте. Салдер, ускорившись, спрятался за деревом, не веря своим глазам. Передо мной стояла девушка, которая со всей мощи лупила ногами ту самую грушу, отчего она раскачивалась из стороны в сторону. Миг, и она поворачивается, а я шокированно хлопаю глазами, забывая, как дышать. милиса